Память святого мученика Елиферия Кувикулярия. Святой Елиферий был родом из Византии и жизнь свою блистательно украсил цветами благочестия. Воспитание он получил при царском дворе, где вскоре достиг почетного положения. В это время он превосходил всех богатством и славою, но при всем том он не увлекался земной суетой. Пометуя о нетленном и вечном, а все земное вменяя в ничто, елиферий предпочитал быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Обращая свой внутренний, умный взор к Богу, он ежедневно упражнялся в пении священных песней и украшал жизнь свою всякими добродетелями. Невинносимо было видеть это для врага душерастлителя, и он внушил одному из рабов блаженного оклеветать пред царем господина своего. Раб этот, явившись к царю, донес ему, «Господин мой принял крещение, соорудил церковь и, веруя в распятого, поносит царские указы. Приобрел он много священных изображений, совершает службы христианскому Богу и постом, со слезами и земными поклонами, изнуряет свое тело». Выслушав этот донос раба на господина, царь сильно разгневался и призвал к себе святого. Но когда святой явился, он, скрывая свою злобу, повел как бы мирную речь и сказал, «Елиферий, как это так случилось, что ты отдалился, оставил нас и пренебрегаешь нашей любовью и придворными вообще, и даже особенным к тебе моим вниманием?» На это святой ответил, «Царь, меня заставляют поступать так различные недуги тела моего». Тогда царь сказал, «Почему же ты один наслаждаешься в своем поместье благорастворенным воздухом? Неужели и нам посетить тебя нельзя, и насладиться вместе с тобой благами загородной жизни?» Блаженный не обратил особенного внимания на эти царские слова и не придал им надлежащего значения. К вечеру он удалился в свое любимое имение и, затворившись по обычаю в отдельной комнате, предался богомыслию. И когда уснул, то во сне увидел глубокую, как бы колодезь пропасть, в которую сошел он и увидел там прекрасную церковь. Объятый трепетом от такого видения, Елеферий наутро опять отправился к царю. Царь опять начал прельщать его ласковой речью, стараясь поколебать его веру во Христа. Но, напрасно потратив слова и, будучи не в состоянии совратить святого, царь приказал отсечь ему голову мечом, честное же тело его бросить на съедение собакам и птицам. Так блаженный Елеферий предал дух свой Богу, тело же его, брошенное в небрежении, взял некоторый священнического чина христианин и, помазав его елеем и, покодив фимиамом, предал погребению в нарочитом месте».